Барбара вовсе не хотела вторгаться на праздник, в полицейской форме точно она явилась произвести арест. Завернув за угол, она обнаружила, что другая дверь высокого старинного особняка открыта навстречу дневному солнцу. Сюда тоже доносились отзвуки смеха, чистый звон серебра и фарфора, легкие хлопки пробок, вылетавших из бутылок шампанского, а где-то в глубине сада играли на скрипке и флейте. Повсюду справляли свой праздник цветы, и вдоль крыльца, перила которого оплели розовые и белые розы, источавшие опьяняющий ароматы, даже на балконах вился в юнок, раскидывая во все стороны разноцветные цветы-граммофончики. Затаив дыхание, Барбара поднялась по ступенькам. Стучать не стоило, хотя кое-кто из гостей, толпившихся у двери, одарил удивленным взглядом запоздавшую густью, топтавшуюся у крыльца в столь неуместном здесь наряде. Никто из них ее не окликнул. Чтобы отыскать Линли, догадалась Барбара, ей придется проникнуть в парадный зал. От этой мысли у нее все сжалось внутри. Она готова была уже потихоньку ретироваться к своей машине и прихватить оттуда старый плащ в надежде замаскировать форменную одежду, слишком туго облегавшую бедра, натягивавшуюся на плечах у ворота. Но тут совсем рядом послышались шаги и смех. Сержант Хейверс посмотрела на лестницу, которая вела в зал. Женщина, спускавшаяся по ступенькам, продолжала оживленную беседу с кем-то, остававшимся на верхнем этаже. Только мы вдвоем. Можем и тебя с собой прихватить? Повеселимся, сит Овернувшись, она заметила Барбару и замерла на месте, опустив одну руку на перила, словно позируя. Такая женщина может кое-как обмотать вокруг себя десять ярдов яркого шелка, и это будет выглядеть как новинка от кутюр. Не слишком высокая, удивительно изящная. Масса темных волос обрамляет безукоризненный овал лица. Она не раз приезжала за Линдли в Скотланд-Ярд. Барбара сразу же опознала прекрасное видение леди Хелен Клайд, любовница Линли и, по совместительству, лаборантка сент джеймса Леди Хелен двинулась вниз по лестнице и, миновав холл, приблизилась к двери. Как она уверена в себе! позавидовала Барбара, как владеет ситуацией. У меня ужасное предчувствие, выявились за томи. Сходу заговорила та приветливо, протягивая руку. Здравствуйте. Я Хелен Клайд. Барбара назвалась и с удивлением ощутила крепкое, почти мужское рукопожатие. Вот только ладонь узкая и слишком прохладная. Да. Его вызывают в ярд. Бедняга, какая жалость. Это просто несправедливо. Казалось, леди Хелен обращается к самой себе, а не к Барбаре. Впрочем, она тут же извинилась за это ослепительной улыбкой. Но вы же в этом не виноваты, верно? Пойдемте, я вас провожу. Не дожидаясь ответа, Хелен направилась по коридору к двери в сад, предоставив Барбаре следовать за ней. Правда, при первом взгляде на множество покрытых белыми скатертями столов, за которыми болтали и хохотали нарядные модно одетые гости, Барбара торопливо попятилась назад в спасительный сумрак прихожей. Неуклюжим движением ладони она попыталась прикрыть ворот блузы. Леди хелена остановилась. В глазах ее отразилось сочувствие. — Вызвать к вам Томми сюда? — предложила она, вновь коротко и дружелюбно улыбнувшись. — Очень уж там людно. Спасибо. — натянуто ответила Барбара, и леди Клайд заскользила по лужайке группе мужчин, собравшихся вокруг высокого красавца, выглядевшего так, словно он родился в визитке. Леди Хелен коснулась его руки и что-то произнесла. Красавец обернулся к дому, явив Барбаре лицо, Отмеченные несомненными признаками аристократического происхождения, лицо греческой статуи, прекрасное в любом столетии. Откинув со лба светлые волосы, поставив бокал с шампанским на ближайший стол и обменявшись шуточкой с кем-то из друзей, Линли неторопливо направился к дому. Леди Хелен неотступно сопровождала его. Укрывшись в тени, Барбара следила за его приближением. Грациозная, плавная, почти кошачья походка. Самый красивый человек на свете. Как же она его ненавидела! — Сержант Хейверс? — он приветствовал ее кивком. — У меня в эти выходные отгул. Барбара прекрасно понимала, что означают эти слова «Вы досаждаете мне, Хейверс?» «Меня прислал Уэберли, сэр. Вы можете позвонить ему?» Отвечая, Барбара не смотрела инспектору в глаза, сосредоточив взгляд чуть повыше его левого плеча. «Но он же знает, что сегодня свадьба!» Возмутилась леди Хелен. Линли сердито фыркнул. «Конечно знает! Черт его побери!» Он окинул рассеянным взглядом лужайку, и резко повернулся к Барбаре. «Дело потрошителя?» Я слышал, «Макферсону дают в помощь Джона Стюарта. Насколько мне известно, это какое-то расследование в Северных графствах. В деле замешана молодая девушка». Барбара надеялась, что последняя информация не пройдет мимо его ушей. «Добавим перчику. Это он любит. Вкусная приманка». Она ожидала, что инспектор спросит о подробностях, о тех деталях, которые только интересуют его. Возраст, замужем или нет, объем выпуклости той девицы, на помощь которой он поспешит. На севере глаза Линдли подозрительно сузились. Леди Хелен печально улыбнулась. «Прощайте наши планы отправиться вечером на танцы. А я-то уговорила и Сидни пойти с нами». «Видимо, тут уж ничего не поделаешь», — сказал Линли, выходя из тени на хорошо освещенное место. Внезапность этого движения и проступившая на его лице гримаса лучше всяких слов поведали Барбаре о том, как он раздражен. Не укрылась этой от глаз леди Хелен, и она постаралась ободрить приятеля. «Конечно, мы с Сидни можем и сами пойти на танцы. При нынешней моде...» — На унисекс одну из нас все равно примут за мужчину, как бы мы ни оделись. К тому же у нас в резерве есть Джеффри Кусик. Придется позвонить ему. Это прозвучало как привычная шутка между старыми приятелями. Хелен добилась своего. Линли ответил ей улыбкой, перешедшей в суховатый смешок. — Позвать Кусика? Боже, До чего мы дожили? — Смейся, смейся. Леди хелены сама уже улыбалась. Зато он возил нас в Аскот. Когда ты с головой погрузился в какое-то кровавое дело на Сент-Панкрасе. У выпускников Кембриджа есть свои преимущества. Линли громко расхохотался. Главное их достоинство — умение даже в смокинге выглядеть сущими пингвинами. Злюка. Леди Хелен, наконец, решила переключить свое внимание на Барбару. «Можно я хотя бы угощу вас чудным крабовым салатом, пока вы не потащили тонны в ярд? Меня там как-то раз гнуснейшими сэндвичами с яйцом. Если питание у вас с тех пор не улучшилось, не упускайте единственного шанса нормально поесть». Барбара глянула на часы. Она-то хорошо понимала, что инспектору было бы очень кстати, если бы она приняла это приглашение, предоставив ему еще несколько минут для общения с друзьями. Однако Барбара не собиралась ни в чем идти ему навстречу. К сожалению, встреча назначена через двадцать минут. Леди Хелен только вздохнула. — Что ж, у вас не хватит времени как следует распробовать салат. — Томми, мне ждать тебя? или позвонить Кусику. — Не вздумай звонить, — предупредил ее Линдли. — Твой отец ни за что не разрешит тебе верить свою судьбу парню из Кендриджа. Хорошо, — улыбаясь, промолвила Хелен. — А теперь, раз ты спешишь, я позову невесту с женихом, чтобы они с тобой попрощались. Лицо его странно изменилось. — Нет, Хелен, просто передай мои извинения. — Они обменялись взглядом более выразительным, чем любые слова. — Ты должен попрощаться, Томми, — прошептала леди Хелен. Вновь повисла пауза. Оба искали выход из положения. — Я скажу им, что ты ждешь в кабинете. И она быстро выскользнула из комнаты, не оставив Линде времени на раздумье. Он еле слышно пробормотал что-то, следя глазами за тем, как Хелен пробирается между гостями. — Вы на машине? — резко обернулся он к Барбаре, отводя глаза от праздничной толпы. — У меня мини. — покорно ответила она. — В таком наряде вы будете странно в ней смотреться. — Ничего. Я сольюсь с обстановкой, как хамелеон. — Какого она цвета? —